Глава двадцать седьмая. Личный интерес. Виктор. Не день, а вездец какой-то. Один телефон суизом на удержании, по второму слушает доклад медиков. Диляру целый день, как моя тень. Принеси, подай. И слова лишнего не проронила. Вот и сейчас, не поднимая глаз, ставит мне на стол маленький поднос с кофе. На блюдце пара бутербродов с сыром. Пообедать не удалось». Повернув руку, бросая взгляд на часы. Ее рабочий день уже закончился, надо бы отпустить. Ставлю телефон на громкую, кладу на стол. Спасибо, бросаю беззвучно и делаю глоток кофе. Трубку передают главному врачу ожогового центра. Резюме такое, товарищ полковник, не протянет ваш клиент и пары дней. В смысле не протянет, он же в себя пришел. Это агония, перед смертью так бывает. Но если вы дадите добро на искусственную кому, то мы сделаем диализ, и тогда шансы будут. Хрен ему, они шансы. Отставляю кружку с кофе. Сначала допрос. Даст нам информацию, подпишу ему кому. У него болевой шок. Нужны препараты с морфием. Ничего не ставить. Но он же умрет. А если он не даст показания, умрет гораздо больше людей. Так что ничего не ставить. Еду. Скидываю вызов, поднимаясь из-за стола. Езжай домой, накидываю пиджак. Виктор Алексеевич, не смело. Возьмите меня с собой. Куда? Туда, куда едете, в больницу». «Зачем?» – недумевая, поднимая на нее взгляд. Краем глаза замечая, как нервно заламывает она пальцы. «Я хочу с вами. На допрос». «Зачем?» «Никогда не присутствовал на допросе. Возьмите, пожалуйста». «Не возьму». «Почему?» «Там лежит обожженный мужик без кожи и орёт от боли. Я запретил давать ему обезболивающее. Ты хочешь поприсутствовать на этом допросе? Пытливо смотрю на нее». «Да». Ноздри агрессивно сдрагивают, спина выпрямляется, губы сжимаются в жесткую полоску. Я на мгновение узнаю в ней того решительного лейтенанта Влада, который требовал у меня должность. Как интересно. Поехали. Быстро моет кружку, убирает бутыры, маленький холодильник за шкафом, хватает сумочку и плащ. Не надевая, перекидывая через предплечье. Я готова. Три минуты. Быстро. Ой, странная эта девочка. Когда выезжаем со стоянки, я поднимаю разделительное стекло, перевожу взгляд на ее профиль. На шее колотится венка, дотягиваюсь до ее руки, вздрагивает. Кладу пальцы на пульс, следя взглядом за секундной стрелкой. Считаю. Сто двадцать. А Вижена покусывает губы. Как это ни печально, источник той тахикардии не я. Поэтому я жду пояснений. Немного волнуюсь и всего лишь... Не выношу, когда мне врут. Рассказывай. Нечего рассказывать. У тебя какой-то личный интерес к этому делу, это же очевидно. Вам показалось, глядя прямо перед собой. Разворачиваю лицо на себя, губы подрагивают машинально веду большим пальцем по этим нежным, чувственным губам. Вседозволенность — страшная штука, Диляра дала мне на нее зеленый свет, и теперь она как пропасть, я срываюсь с нее, но падать слишком низко я не хочу. Поэтому, отдаваясь порыву, прижимаюсь своими губами к ее, но не целую, а просто слушаю, как голка колотится в мое сердце и кружится голова. Она растерянно замирает на несколько секунд, тело ей напрягается, но, словно ломая себя, она расслабляет губы, приоткрывая рот. Меня захлёстывает и втягивает еще глубже в эту пропасть ярких, позабытых давно ощущений от долгожданного поцелуя с девушкой, но я не пользуюсь этим приглашением, а просто шепчу ей в губы. «У тебя какие-то проблемы? Расскажи мне правду, я тебе помогу». Закусил губу, отстраняется. «Зачем же вы обманываете опять обиженно? В каком смысле? Сглатываю я тяжело и дышу глубже, пытаясь вернуть себе голос». Все знают, что полковник Зольников никогда и никому из сотрудников не помогает. Он человек принципиальный, губы дергаются в легком оскале. Это неправда. Просто помогаю я тихо и незаметно, пиздюливо даю громко и показательно. Но слухи такие ходят, да. Вы ведь даже племянникам своим не помогаете. А зачем? ущербные они, что ли? Но и это неправда. Прикрывал неоднократно, но знать об этом никому не надо. Короче, я жду исповедь. Нечего мне рассказывать, показалось вам. Медленно хлопает ресницами. И тахикардия мне показалась. Тахикардия? Практически неуловимая нотка цинизма. Так, такой мужчина рядом, не мудрено. Меня скручивает от этого вранья. Ах ты, сучка маленькая, льстить вздумала. Я тебя устрою. Опускаю стекло между нами и водителем. Павел, притормози. Паркуется. Поворачиваюсь к делярии, удерживая тревожный взгляд, говорю одними губами. Пошла вон. Ее лицо вспыхивает, хватается рукой за горло, растирая его. «Завтра быть к восьми, наш договор в силе», — поясняю я, а сейчас стреляю глазами на дверь. Молча выходит и растерянно замирает на обочине. «Поехали», — рявкую водителю. «Зараза! Мои кулаки сжимаются, искренне же хотел помочь. а Зачем так?» Делаю несколько вдохов поглубже, пытаясь расслабить сжавшееся сердце. «Все равно я из тебя все вытесу, сама придешь рассказывать».